Глава четвертая. «Но что же вы думаете предпринять в городе?» Генри Кипсон, Росмерсхольм. В шести с милях от нее Страйк положил мобильник на письменный стол и закурил. Внимание Робин к рассказанной им истории грело душу, особенно после той головомойки, которую он получил из-за бегства Билли. Двое полицейских, прибывших через полчаса по вызову Денизы, с нескрываемым азартом ухватились за возможность прижать к ногтю знаменитого кормора на Страйка и долго распекали его за то, что он не сумел заполучить ни полное имя, ни адрес предполагаемого психа. Билли. Косые лучи предзакатного солнца падали на блокнот, высвечивая еле заметные вмятины. Страйк загасил сигарету в пепельнице, некогда украденной из бара в Германии, и, взяв блокнот со стола, принялся наклонять его под разными углами, чтобы разобрать буквы уничтоженной записи, а потом протянул руку за карандашом и легонько заштриховал страницу. Из неряшливых прописных букв сложилось «Шарлемонт Роуд». Название этой улицы было написано с более сильным нажимом, чем номер дома и квартиры. Рядом проступило нечто похожее либо на пятерку, либо на неоконченную восьмерку, но величина пробела наводила на мысль о еще одной цифре, ну или о букве. Неистребимая тяга страйка доходить до сути загадочных событий причиняла массу неудобств и ему самому, и окружающим. Забыв о голоде и усталости, а также об отсутствии временной секретарши, отпущенной им раньше времени, он вырвал из блокнота листок, на котором по отпечатку сумел прочесть название улицы и вышел в приемную, чтобы заново включить компьютер. В Соединенном Королевстве нашлось несколько улиц с названием Шарлемонт Роуд, но резонно усомнившись, что убили водица средства для дальних поездок, Страйк выбрал улицу в Истхэме. В открытом доступе среди обитателей этой улицы значились два Уильяма, но обоим было за 60. Вспомнив, что Билли опасался, как бы сыщик не сунулся к Джимми домой, Страйк пробил Джимми, затем Джеймса и увидел Джеймс Фарадей, 49 лет. Под вмятинами каракулей он черкнул адрес Фарадея, хотя и без особой уверенности, что отыскал нужного человека. Во-первых, адрес не содержал ни пятерок, ни восьмерок а во-вторых, крайняя неопрятность Билли наводила на мысль, что приютивший его человек не озабочен вопросами личной гигиены. Между тем Фарадей проживал с женой и, насколько можно было судить, двумя дочерьми. Страйк выключил компьютер, но все так же рассеянно, глядя на погасший экран, прокручивал в голове рассказ Билли. Сыщику не давала покоя одна деталь – розовое одеяльце. У очень это была специфическая и прозаичная подробность – малохарактерная для психотических фантазий. Вспомнив, что завтра ему рано вставать, не упускать же выгодный заказ, Страйк заставил себя подняться со стула. Но перед уходом положил в бумажник листок из блокнота, на котором сохранились вмятины от каракулей Билли и добавился адрес Фарадея. Лондон, ставший недавно эпицентром торжеств в честь бриллиантового юбилея королевы, готовился принимать Олимпийские игры. Повсюду красовались изображения государственного флага и логотип «Лондон-2012». На транспарантах и вывесках, на элементах праздничного убранства, на зонтах и сувенирах. Едва ли не в каждой витрине громоздились товары с олимпийской символикой. По мнению Страйка, логотип смахивал на осколки флуоресцентного стекла, кое-как собранные воедино. сходное отторжения вызывали у него и официальные талисманы Олимпиады, похожие с его точки зрения на пару вырванных циклопических зубов. В столице витал дух волнения и нервозности, рожденный, несомненно, из вечной британской фобии национального позора. У всех на устах был дефицит билетов на олимпийские турниры, неудачники сетовали на организацию лотереи, призванную дать всем равные и справедливые шансы увидеть олимпийские соревнования вживую. Вот и страйк охотно сходил бы на бокс. Но остался ни с чем и только посмеялся, когда бывший одноклассник Ник предложил ему свой билет на соревнования по конному спорту, раздобытый его женой Илсой, не верившей своему счастью. Незатронутый олимпийской лихорадкой, Страйк должен был провести пятницу на Харли-стрит, чтобы понаблюдать за неким светилом пластической хирургии. Внушительные викторианские фасады, не потревоженные ни олиповатыми логотипами, ни флагами, Смотрели на мир с обычной невозмутимостью. Надев по такому случаю свой выходной итальянский костюм, Страйк занял позицию через дорогу от нужного ему дома и делал вид, что разговаривает по-мобильному, а сам не спускал глаз с парадной двери дорогого врачебного кабинета, принадлежавшего двум партнерам, один из которых и был его клиентом. Врач Лавкач, как окрестил Страйк объект слежки, не спешил оправдывать это прозвище. Как видно, остерегался партнера, который недавно поймал его на двух неучтенных операциях по увеличению груди. Заподозрив худшее, старший партнер обратился за помощью к страйку. «Его оправдания не выдерживали никакой критики», — говорил седовласый хирург с виду невозмутимый, но терзаемый дурными предчувствиями. «Ведь он всегда был и остается м -м, большим охотником до женского пола». Перед тем, как предъявить ему претензии, я решил ознакомиться с его интернет-историей и нашел сайт, где молодые женщины обсуждают льготы на косметологические улучшения в обмен на откровенные фотосессии. Боюсь, что... Точно не знаю, но не могу исключать, что он договаривается с этими женщинами о каком-то ином вознаграждении, кроме денежного. Двух самых молодых он просил позвонить по неизвестному мне номеру телефона, из чего нетрудно сделать вывод, что им предлагались бесплатные операции на эксклюзивных условиях. До сих пор Страйку не удавалось поймать ловкача с поличным. Тот общался с женщинами исключительно в приемные часы. По понедельникам и пятницам исправно приезжал к себе в кабинет на Харли-стрит, а в середине недели оперировал в частной клинике. Свое рабочее место покидал только для того, чтобы где-нибудь поблизости купить шоколада, до которого, как видно, он тоже был большим охотником. Сразу после работы садился в Бентли и ехал домой на Джерардс Кросс к жене и детям, а Страйк незаметно следовал за ним на стареньком синем БМВ. Сегодня оба доктора были приглашены вместе с женами на банкет королевской коллегии хирургов а потому Страйк оставил БМВ в дорогущем арендованном гараже. Время тянулось медленно и скучно. Страйк думал главным образом о том, чтобы через регулярные промежутки разгружать протезированную ногу, прислоняясь к ограждениям, парковочным автоматам и входным дверям. К приемной ловкача тянулась нескончаемая цепочка клиенток. Они нажимали на кнопку звонка и входили одна за другой. Все как на подбор, элегантные и холеные. Около 17 часов у Страйка в кармане завибрировал мобильный. Пришло сообщение от клиента. «Можете быть свободны. Мы вместе едем в Дорчестер». Но Страйк упрямо топтался на месте. Минут через 15 партнеры действительно вышли из здания вместе. Рослый, седой клиент Страйка и лощеный, смуглый, фронтоватый брюнет лавкач как всегда в костюме тройки. Они сели в такси, а Страйк проводив их взглядом, зевнул, потянулся и решил идти домой, но по дороге купить чего-нибудь съестного. Почти невольно достав из кармана бумажник, он вытащил мятый листок, на котором у себя в офисе сумел разобрать название улицы, где жил Билли. Весь день у него в подкорке сидела мысль о том, что было бы неплохо, коль скоро врач лавкач пораньше уйдет с работы, наведаться на шарли роуд и попробовать разыскать там Билли, но теперь Страйка сморила усталость, да к тому же беспокоила разболевшаяся нога. Лорелия знала, что у него выдался свободный вечер и ждала звонка. Вообще-то завтра вечером они собирались в гости, а если сегодня поехать к ней, то завтра после новоселья от нее уж точно будет не отделаться. Но Страйк никогда не проводил у Лорелии две ночи подряд, даже если ничто этому не мешало. Он старался ограничивать посягательство на свое время. Будто надеясь, что его сможет разубедить погода, он поглядел в чистое июньское небо и вздохнул. Стоял идеальный ясный вечер, а в агентстве накопилось столько дел, что он уже не понимал, когда сможет вырваться хоть на пару часов. Если уж ехать на Шарли монт роуд то непременно сегодня.